Учение о перевоплощениях в первоначальном христианстве. С большим духовным удовлетворением читал я книги добротолюбия и труды Оригена о началах. И несмотря на многочисленные поправки в них, нанесённые позднейшими ревнителями, диво даёшься, как отошли наши церковники от первых чистых заветов христианства. И подумать только, что ли в VI столетии по Рождеству Христову на втором Константинопольском соборе была отменена догма о перевоплощении. Так наслаивались ущечрения корыстолюбивых и малых умов, ставшие догмами для последующих поколений, уже не дерзавших думать самостоятельно. Ибо время этот маг и волшебник преобразило суждения приходящих и ограниченных умов в незыблемые основы и чуть ли не в божественные откровения. А сколько в Евангелиях утверждений о переуплощении. Именно в словах самого Христа великий грех приняли на себя отцы церкви за изъятие из сознания вверенной им паствы этого закона высшей справедливости. Но и мы не менее грешны в своем пассивном попустительстве, в непротивлении злу. Отмена доктрины о перевоплощении в церковном христианстве. Если хотите, можно было бы упомянуть, что доктрина о перевоплощении была отменена лишь в 553 году по рождеству Христову на втором Константинопольском соборе. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и её последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства. лишь в шестом веке по Рождеству Христову до этого времени она была терпима и принята теми церковниками, которые были особенно близки гностикам. Евангельские свидетельства о законе реинкарнации. Вы пишете, что нет ничего удивительного, что Христос не нашёл возможным сообщить эту истину, закон перевоплощения, неподготовленным человеческим умам, прямо и открыто. Но мне кажется, правильнее было бы сказать, что хотя закон перевоплощения был краеугольным в каждой древней религии Востока, и, конечно, религии евреев не составляло исключение, но уже в дни Иисуса закон этот претерпел искажение от рук князей религии и сохранялся в своей первоначальной чистоте лишь среди отдельных сект. В Евангелиях, в словах самого Христа, мы имеем достаточно свидетельств о знании евреями этого закона. Так в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 10-13, и спросили ученики его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам». что Иилья уже пришёл и не узнали его и поступили с ним как хотели так и сын человеческий пострадает от них тогда ученики поняли что он говорил им об Иоанне крестителе Евангелие от Иоанна глава 9 стих 1 3 и проходя увидел человека слепого от рождения Ученики его спросили у него: "Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?" Иисус отвечал: "Не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нём явились дела Божии". Действительно, как мог слепой от рождения быть наказан за свои грехи, если бы не существовал закон перевоплощения? Есть ещё места весьма ясные, но вам самим будет интересно их найти.